Глава 20. «Где вас черти носят? Я за вами полчаса назад послала!» Возмущалась белая ведьма, не вставая с кровати. «Простите, ваше высокоблагородие!» Склонившись, начал Трорин. А я, совершенно не смущаясь, прошел и плюхнулся на единственный свободный стул в комнате. «Что? Что ты себе позволяешь?» Закричала Энмира. Хикару лишь усмехнулся, но видно было, что он тоже слегка удивлен. «Да я тебя!» «Убьешь? Закуешь в цепи?» «Мы отбили городище и всю ночь разгребали завалы и тушили костры. Ну, может, немного в кузне еще отвлеклись. Я понимаю, что после родов тебе, наверное, тяжело, но раз уж ты нас вызвала...» «Ты тварь!» Энмира сжимала кулаки, не в силах придумать мне достойное определение или наказание. Но вот и ладненько. Меня это вполне устраивает». «Хватит!» — устало сказал Хикару. «Он Рейнхард, а после победы над старшим демоном у него совсем от наглости крышу снесло. Да только кое-что он забыл. Трарин!» «Есть!» — крикнул дворф, и в ту же секунду мне стало ой как худо. Жизненные силы впитывались в ошейник, будто вода в песок. Сидеть ровно я не мог уже через несколько секунд. Надпись на половину поля зрения орала о смертельной опасности, но я держался на чувстве собственной гордости и синергии вживленных артефактов. Это максимум! в замешательстве сказал надсмотрщик через минуту. Дальше только смерть! Врешь, не возьмешь! усмехнулся я как можно более нагло. Да только ничего не вышло. Даже я понимал, что мой голос слишком слаб. «У нас есть кнут и пряник. Пряник ты уже получил заочно, даже несколько. Теперь видел часть кнута. Но, конечно, это не все. Мне будет крайне жаль свою воспитанницу, так что я, пожалуй, начну с одной крайне зажиточной крестьянки, обнаруженной мной в дальнем поселении». Безгрешный чуть наклонил голову на бок. Ты же понимаешь, кого я имею в виду, верно? Троните любую из них, и я вас прикончу, несмотря ни на какие законы и запреты. Смелые слова для того, кто не в состоянии даже отойти от своего надсмотрщика. Будешь послушным, они будут в целости и сохранности. Нет, и я по частям разделаю их. По очереди, медленно и со вкусом. «Я не желаю вам зла, граф, и даже признаю ваш статус, но в данный момент вы вредите сами себе. Будьте разумнее. Прошу!» «Хватит! Можешь снизить напор!» «Твари! А я ведь еще раздумывал, заслуживаете ли вы смерти!» Несмотря ни на что, дышать мгновенно стало гораздо легче, будто камень с груди убрали. Сияние рун на ошейнике значительно утихло, хоть и все равно оставалось. «Майкл, я позвал тебя не для того, чтобы припираться!» Ударил по подлокотнику стула Хикару. «А для того, чтобы поговорить как с серьезным человеком. Ты помог отбить крепостницу в критической ситуации. Все здесь присутствующие понимают твою силу и живучесть. Поэтому мы хотим поручить тебе работу». простую, но хорошо оплачиваемую. Что от меня требуется? Доставить головы дракона князю Владимиру! Сказала Энмира. Ее ребенок заплакал, и мать, совершенно не смущаясь, начала его кормить прямо при нас. Он обещал при убийстве дракона подписать мирный договор и подчиниться длане, Если сдержит слово, у нас номинально будет три баронства из четырех, включая мое и декоша «Последний, к сожалению, находится слишком далеко, и мы даже не знаем, добрались ли до него послы». «И зачем вам я? Хотите пожертвовать как пешкой, если переговоры не удадутся?» «Все верно», — кивнул, улыбнувшись Хикару. «И неверно одновременно. Мы даруем тебе новое имя и легенду, которая будет тебя поддерживать. в купе с твоими приобретениями, Этого хватит, чтобы на равных разговаривать с любым мелким князьком. «Вы хотите, чтобы я в очередной раз сменил фамилию, отказавшись от Рейнхардов?» «Ни в коем случае!» — протестующий поднял руку безгрешный. «Только чтобы получить народное прозвание. Тайное имя, если угодно. На основе верований этих дикарей такое, чтобы оно отвечало их традициям и обычаям. Правда, одного имени будет недостаточно. Нужны будут и соответствующие манеры и поведение. И тут я тебе помочь не смогу. И толку мне с имени? Какая разница, как я буду представляться? А ты не будешь. Ну, вернее, будешь, конечно. Но пока ты возился в кузне, я уже разослал своим агентам новость, которую они будут распространять. Проснулся молодой богатырь, сын земли матушки, Добрыня. «Нашел меч отца огня и сразил трехглавого змея Горыныча. К тому моменту, как ты доберешься до стольного града, о тебе уже будут говорить». «Кто такой богатырь?» Не удержался я от глупого вопроса, на который Хикару даже отвечать не стал. А вот Энмира оказалась куда прозорливее. «Когда ты успел обзавестись агентами в этих землях?» спросила она настороженно. «Давно собирался занять место моего мужа?» «Не его конкретно», — пожал плечами безгрешный. Но и так было понятно, что рано или поздно в эти земли придет длань. И пусть болота правителям империи не особенно интересны, за ними находится Алинель, лес тысячи кошмаров и последняя свободная вотчина эльфов, хотя я в первую очередь искал торговых партнеров, а не соглядатаев. «Погодите, ладно имя, а куда мне ошейник деть?» «Зачем? Это дополнение, которое прекрасно вписывается в историю и образ. Богатырь, кстати, это очень сильный воин, совершающий множество ратных подвигов. У тебя на счету пока только один победа над драконом, но уверен, мы сможем пустить слух и о других. Говорят, за тобой постоянно таскается лесная девка?» «Дриада», — подтвердил я. Мы нашли ее на болоте». «Вот и отлично! Еще один фрагмент в мозаику!» — усмехнулся Хикару. «Избранник духа леса, который спас ее от чудищ, была бы она еще княжеской дочкой». «Да какая она дочка?» — не выдержал молчавший до этого Трорин. «Вы еще скажите, принцесса, она лягушка натуральная, вся зеленая, в волосах ветки, вся листьями поросла». «А что?» «Хорошо звучит, принцесса-лягушка!» Безгрешный в задумчивости посмотрел на потолок. «Нет, царевна-лягушка, естественно, заколдованная. А ты, значит, ищешь способ ее расколдовать и превратить в прекрасную деву?» «Да кто в такой бред вообще поверит?» «Людям нравятся сказки. Им хочется верить в то, что бывают чудеса, в то, что каждый дурак в болоте может найти свое счастье. Так что если мы скажем, одному богатырю это удалось, особых проблем не возникнет. Наоборот, это дополнит и усилит образ». Хикару поднялся. «Решено. Так будет лучше всего. Немедленно поправлю и перешлю послание». «Ты ничего не забыл?» Спросила, подняв бровин мира. «Ты, может, и умный, но тут далеко не главный». «Прошу прощения, я действовал строго в ваших интересах, госпожа». Склонился полуэльф. «Разрешите выполнить озвученный план?» «Да, ваш план мне нравится, только приведите девочку в порядок. Даже заколдованной принцессе нужно вести себя подобающе. А вот тут могут возникнуть трудности». Кашленов заметил я. Она не может разговаривать. Совсем. Хотя со слухом у нее вроде все в порядке. Да и жесты она понимает. Может, есть заклинания, которые обучают языкам. Так, чтобы сразу. «Ты ничего не перепутал?» — рассмеялся Хикару. «В чудеса простые люди должны верить, а не ты». «Это верно, но полгода на обучение у нас нет», — нахмурившись, сказала Энмира. Пусть ее немота будет частью проклятия, а в покое мне ее все же приведите. Я, в отличие от Майкла, не лишена благословения Длани и вижу все плетения. К тому же, думаю, никому из присутствующих не надо напоминать, что я мастер аспектов изменения, создания и вызова, создательница магии огня. Уверена, я смогу найти подходящий вариант». «Она не пойдет без меня», — покачал я головой. Проверено. и даже со мной она напрочь отказалась входить в дом. Мне кажется, что она себя неуютно чувствует, когда оторвана от земли. «И что? Предлагаешь мне...» Она показала на себя и ребенка. «Спуститься в таком состоянии?» «Нет, конечно». Я вздохнул, понимая ее правоту. «Хорошо, сейчас что-нибудь придумаю». Не прощаясь, я сбежал по лестнице в главный зал управы. и, поймав ожидавшую меня у выхода девушку, взял ее на руки. Берегиня вначале прижалась ко мне, улыбаясь, но когда поняла, что я собираюсь занести ее вовнутрь дома, забарабанила своими маленькими кулачками по моей груди. И каждый удар был не легче, чем дубинка. Хорошо, хоть я в броне был. «Чем меньше ты будешь сопротивляться, тем быстрее мы совсем покончим!» пытался уговаривать я дикарку на ходу. «Я тебе зла не желаю, правда?» «Ого, она реально зеленая!» Заметила Инмира. «Поставь ее у кровати. Смотри, как замерла, глядя на ребенка. Первый раз видит? Или наоборот, вспоминает о своей матери? Каким бы существо не было, у всех она есть, мать. А вот с отцом задается далеко не всегда. Успокойся, малышка, и дай мне тебя считать». Стоило белой ведьме прикоснуться к коже дриады, как лианы в волосах девушки ожили и бросились вперед, будто змеи. Мне едва удалось одернуть ее от викантессы, перегородив собой путь между ними. Теперь берегиня уже точно не выглядела милой или спокойной. Загнанный в угол зверь, готовый сражаться за собственную жизнь, по-другому и не скажешь. «Везет тебе на дикавинке! Фыркнула Энмира. «Русалка, демонесса, а теперь еще и ходячее дерево. В такой обстановке я, конечно, ничего не смогу сделать. Но если ты сумеешь эту гадюку приручить, то позднее возможно обучить ее элементарному контролю. Одно могу сказать точно. Магии жизни в ней предостаточно. А теперь убирайтесь. Скоро должна быть готова лодка. И, Майкл, лучше бы тебе не возвращаться с плохими новостями».